Глава 18. Шкуры убитых медведей. Восстает в ладонях смех лошадиной, Как четыре всадника скачут к ней, Чтобы напоила и приютила, В колыбель запрятала по весне. Из авторского стихотворения. Часть первая. В отваре отражались золотые блики. Тамаш хотел отказаться, Но Кожемер так взглянул, что страшно было возразить. Он отпил немного и поморщился. «Да чего же горько!» Мятная настойка без мёда показалась убийственной. Зато сердцу полегчает через пол лучины, и Тамаш обмякнет. «Что за спешка?» — он взглянул на добжу. Волк поднял голову, посмотрел на кожемера и оскалился. «Ты не представляешь, как ошибся!» — вздохнул брат. Он взмахнул рукой, отзывая слуг подальше. Тамаш прищурился и заметил, что на пальцах не было ярких перстней, как раньше. Неужели дела пошли плохо? Я не просто так берег тебя и просил держаться подальше от леса. «О чем ты?» — недоуменно спросил Тамаш. Страшная мысль закралась в голову, но озвучить ее он не посмел. Такое нельзя говорить предобже, а то решит, что он вправе распоряжаться княжеским родом. «В детстве ты не прошел испытание, но вожак...» Кожемер косо взглянул на волка. Отпустил тебя, проявив милость к нам. Ты плохо справлялся со своим зверем, и счет шел на пару весен, но ты держался. А потом. Он поджал губы и отвернулся. Ты сам бросился в его лапы. Тебе нужно уйти. Сдобжий. Тамаш опешил. Смысл сказанного дошел до него не сразу. Как это? «Уйти с Добжей!» — фыркнул он. «Здесь мой дом! Здесь наш дом!» «Младший княжич принадлежит мне!» — волк тряхнул головой. «Я отпустил тебя, потому что ты был уж больно упрямым и хотел жить человеком. Но ты мой, и ты вернешься в стаю». «Никуда я с тобой не пойду!» — отрезал Тамаш. «Тогда зверь сожрет себя изнутри!» — усмехнулся Добже. «Он ведь уже начал грызть, не правда ли?» «Он почуял твою жажду к свободе», — пожал плечами кожимер. «Ты сам разбередил эту рану, братец!» Тамаш опустил голову и прислушался к волку. «Да, зверь действительно вгрызался в кости и требовал свободы. Но с ним такое бывало и раньше. Можно ведь прогуляться, а потом вернуться в терем и заснуть». У меня даже зарока нет, усмехнулся Тамаш. Я не смогу перевоплотиться. Кожемер прикрыл глаза и опустил голову. Доб усмехнулся еще шире. Он тебе не понадобится, ответил волк. Ты уже в моей стае. Уходи, Тамаш, прохрипел брат. Чем раньше, тем лучше. Как же ему хотелось броситься в окно, перекинуться и бежать без оглядки куда подальше. Но от Добжи не сбежишь на двух ногах. Волк догонит его и заставит подчиниться. Что делать? Мир словно бы застыл. Кожемер продолжал пить стреклятый отвар из мятой. Добжа стоял в ожидании. Тамаш вертел головой, глядя то на брата, то на Волка. Он отказывался что-либо понимать. Да, братья говорили, будто он плохо справлялся со своим зверем в детстве. Но чтоб такое... Он смутно помнил первое испытание. Славена рассказывала, что Тамаша после схватила огневиха. Может, ведунья отгоняла зверя полынью или, наоборот, задобряла? Голова раскалывалась и рассыпалась мелкими камушками. На сердце становилось легко благодаря отвару. Ох, удачно же Кожемер его подсунул. Мяту обычно давали преступникам перед казнью и девицам, которые собирались рожать. Ее запах успокаивал, иногда дурманил. Ах, если бы Тамаш знал перед тем, как выпить. Если бы понял, какую участь ему готовили Добже и Кожемер. И ладно, волк, со зверем полностью не поладишь, но брат, родной брат, который его любил так, что держал под присмотром, а после побега отправил охотников. Только теперь Тамаш понял, почему их, а не простых витязей. Да, Кожемер был готов биться за брата с волками, но он не мог возразить самому Добже. Перед глазами все дрожало и путалось. Полы сливались с потолком в золотых бликах. Сгорбленный кожемер сидел в стороне, как поверженный воевода. А Добже начал наматывать круги, медленно, но давяще. «Ты не заберешь меня!» Тамаш вцепился в стол, вспотевший ладонью. «Ты не сможешь! У тебя нет никакого права!» Добже взглянул на него с насмешкой и покачал головой, мол, у него-то как раз все есть. Он словно играл, так, как хищники играют с овцами, вынуждая тех бежать вперед, пока поле не сменится непроглядной чащей. В нос ударил запах хвои и мха. Терем сменился темным лесом с рядами деревьев. Зеленые, громадные, шумные и жестокие они смыкались в кольцо и не давали спокойно пройти. В горле стало сухо. Тамаш сглотнул слюну и попытался отыскать Кожемера, но брата нигде не было, только добже мелькал неподалеку. А потом привычный мир и вовсе рухнул, рассыпался на щепки, и наступила темнота. Мгла закружила Тамаша и заставила его позабыть все. Волк, его волк, победно взвыл и вырвался наружу, захватив тело. «Ты мог поймать его еще в лесу», печально вздохнул кожемер зачем было приходить сюда и ждать я надеялся фыркнул добже давал ему испытание за испытанием как ты и просил жаль он посмотрел на зверя что метался от стены к стене словно прокаженный он будет жить отозвался вожак а остальное тебя уже не касается и не забудь про девку о которой я говорил Вожак стаи выпрыгнул в окно и забрал с собой нового волка. Вместе они отправились домой. Туда, где чернили ряды деревьев, пели мавки, гуляли берегини и плясали русалки, желая отведать теплой крови. Часть вторая. После вчерашнего хотелось зарыться в покрывало и спать аж до вечера. Но ее ждали. Да и злоупотреблять гостеприимством милого Маржана больше не могла. «Княжич ваш вчера ушел. Ведунья старательно терла глиняные миски. С утра слухи пошли, что домой вернулся. Думаю, тебя тоже примут. Надеюсь, она пожала плечами. Спасибо тебе за еду и кров. Пожалуйста, Милова махнула рукой. Не хворай только. Кажется, пропажу жгучий яда она так и не заметила. Это хорошо. Когда-нибудь Милова поймет и проклянет ее. Маржана знала, что расплата последует. Главное — быть готовой. Еще можно попросить у Велеса заступничества, чтобы отвел вражьи чары или спрятал. Но это успеется». Она внюхалась. Те же запахи. Нет, без вражбы не обойтись. Маржана напряглась, выдавливая из себя колдовскую силу. Руки вспотели, живот будто пронзили иглы. После всего, что было, чары выплетались тяжело. Она прикусила нижнюю губу и постаралась выцепить нить, ведущую к охотнику. Получилось, но с трудом. Маржана тяжело выдохнула и отпустила ее. Чары пропали, оставив после себя жуткую усталость. Одно радовало. Чингар находился недалеко, видимо, поджидал ее. Надо было идти. Поворот еще один, и перед Маржаной расстелилась одна из главных улиц. Хорс нёсся высоко в небе, подсказывая, что время клонилось к полудню. От того на каждом шагу попадались купцы. Кто-то попытался схватить за руку и подтащить к корзине с украшениями, но она вывернулась. Перед носом мелькали платки, рубахи дивных цветов, каменья, охапки трав и блины. Много блинов. Эх, врал ей Тамаш, говоря, что до прихода Лили далеко. Вот ведь она, топчется у городских ворот и ждет. Сбоку разливали мед, угощая всех, кому хотелось ответить его. Возле этой толпы Маржана заметила Чингара. Витис стоял в стороне, хмурый, растрепанный, синяками у глаз. Видимо, тоже не спал целую ночь, или две. Здравствуй, Маржана подошла к нему. Нам к слове неверно? Ага, буркнул Витис. Идем. Рядом с Чингаром даже воздух казался тяжелее. От того люди обходили его, а не хватали. Не кричали перед лицом, прося посмотреть на чудную ткань, которая не сыщется по всему княжеству. Стало тише, словно весь шум перетек за спину. На языке вертелись вопросы, но Маржана прекрасно понимала, что Чингар сам не свой. Дергать его теперь тяжело, совестно, аж как-то не по-людски. Чернота вокруг Витязи посерела, но вилась с той же силой. Теперь она заметила, насколько это погонь въелась ему в душу. Так, что сам Чингар не отпускал ее, Не давал уйти окончательно, вырваться и рассеяться в воздухе. Кажется, еще немного, и они станут единым целым. Маржана отвернулась, понимая, что тут ничем не помочь. Разве что попросить Славену. Княжеская ведунья могла сотворить чудо. Могла же. Да, иначе бы ее не позвали в терем. А он, кружевной, здоровенный, с целым табуном резных коньков на крышах, вырос перед ними скалой. Чем ближе, тем громаднее. Маржана никогда не видела, чтобы люди жили так, в красоте, расписанных створках и огромных домищах, которые примыкали к главному. Сколько же их там? Великий князь, его родня, бояре, слуги. О, дивный мир, который вот-вот откроется перед ней. «Не смотри так», — цыкнул Чингар. В тереме такое не любят». «О да, не смотри так, не делай того, не ходи туда». Маржана слышала такое от бродячих кощунов, которые останавливались в гробовке. Они рассказывали небылицы о девицах, что оборачивались зверями и птицами, а потом становились великими княжнами к собственному же несчастью. Их сажали в клетки из каменьев и расписного дерева, и девицы быстро старели, а затем умирали. Маржана нащупала в кармане волчий мех и сжала его. Он отозвался теплотой. Зверю понравилась ночная прогулка по звенницу. Волк довольно облизывался и хотел еще. В груди медленно нарастало жгучее желание. Да, ее не посадить под замок, но, возможно, великий князь захочет оставить при себе волчицу? Звучало дико. Через полторы лучины они подошли к огромным воротам. Удивительно, как Тамаш мог сбежать. Маржана не прыгнула бы так высоко, даже с крыши. Да и выточенные колья вверху не внушали доверия. Промахнешься, распоришь себе брюхо. Чингар громко застучал по воротам, требуя отпереть. Кто-то, видимо, стражник, приблизился с той стороны и приоткрыл окошко. — Ну и рожа у тебя, — скривился Витязь. — Здоров будь, добролюб. — Твоя не лучше, — отозвал соратник. «Какими тропами, Чингар?» «Мне к Словене надо», — ответил он. «По делу». «Ох, и гости», — буркнул Добролюб. «Жди». Окошко закрылось. Маржана стучала пальцами по ближайшему бревну и пыталась успокоить себя, напоминая, что они уже виделись со Словеной и что ведунье ей не навредит. Да и вообще, худшее с ней произошло. Дальше должно быть полегче. Долго ждать не пришлось. Не прошло и третьи лучины, как ворота приоткрылись. Добролюб впустил их внутрь. «Славена ждёт», — сказал стражник. «Аж удивительно. То репой покати, то одни гости вслед за другими». «Видать, он говорил о Тамаше?» — Маржана усмехнулась. Княжеч наверняка уже лежал в теплой постели или разгуливал по терему в яркой рубахе с вышивкой. Мысли о нем мигом улетучились, стоило ей увидеть дом добролесских изнутри. О, диво! Сколько труда, сколько росписи! Золотые резы переливались у самого порога и уходили во мрак синей, а лестницы, украшенные червонной росписью, были то широкими, то узкими, скатываясь вниз змейкой. Чингар шикнул на нее и зашагал быстрее. Маржана едва поспевала. В одних только синях можно было обустроить целую харчевню. А дальше и вовсе начинались чудеса из резного дерева. А как пахло! С одной стороны сладкие пироги и мясо, с другой — помеси трав и отваров, с третьей — земляничным чаем и чем-то пряным. Они повернули и поднялись по узким ступеням, туда, откуда несло травами. Маржана догадалась, что в этой части терема жила Славена. Едва перешагнув последнюю ступеньку, Чингар нырнул во мрак и постучал в дверь с серебристыми резами. Та открылась. «Входите!» Из-за двери высунулась Славена и поманила их рукой. У ведуньи было ярко. В каждом углу горели толстые лучины. Чингар переступил порог и уселся на лавку. Маржана последовала его примеру. Находиться рядом со Славеной было непривычно и пугающе. Та взглянула на них и сунула Чингару мешочек. Витис развязал шнурок и ахнул. «Смарагды!» «Это от великого князя», — объяснила Славена. «Он благодарен вам за то, что привели Тамаша в звенец». Чингар спрятал мешочек за пазуху и кивнул. Теперь стало еще страшнее. Щедрость великого князя наводила страх. «Что до тебя, девка?» — ведунья кинула ее хмурым взглядом. «Ты будешь помогать мне и кухаркам?» «Великий князь распорядился». Лучина, что стояла у ближайшего угла, полыхнула особенно ярко. Красноречиво так и совсем не весело. «Да», — согласилась Маржана. «Вот и славно», — Славина отошла к столу и склонилась над пучком пижмы. «Нам рук не хватает, а ты в самый раз». «Но заруби на носу», — она подняла голову. В серых глазах отразилось яркое пламя. «Своруешь что? Сразу обеих лишишься». «Да я и не думала...» Она обиженно поджала губы. «Чтобы ее принимали за воровку?» «Нет. Маржана прекрасно знала, что за всякое воровство боги отнимают больше». «Смотри мне!» — недобро усмехнулась Славена. «Ты, Чингар, можешь идти. Как скажешь!» Витис поднялся и развернулся к выходу. «Не больно-то и хотелось у вас оставаться. А ведь Милова их напоила и накормила с дороги». Словена даже отвара не предложила. Впихнула в руки мешок и теперь пытается спровадить. «Я провожу», — Маржана повернулась к Витязю. Да, она не ошиблась. Между Чингаром и Словеной словно пробежала лихо. «А вот это лишнее», — вмешалась Словена. «Ты теперь служишь у великого князя». «И что же, даже друга нельзя проводить?» — отрезала она. «Кажется, запахло чем-то нечистым». Маржана почувствовала, как напряглась ведунья, и не зря. Та вмиг подскочила к ней и злобно зашипела. «Великий князь приказал тебе оставаться здесь и никуда не выходить. Ты не должна показываться людям, и никто не должен узнать, что ты носишь внутри зверя». «Э, погоди», — вступился Чингар. «А на что теперь, пленник или узник какой?» «Иди своим путем и не встревай», — шикнула Славена. Девка будет жить здесь. И что же, сглотнула Маржана. Даже в лес нельзя? Какой еще лес, взревела Ведунья. Ты на службе у великого князя. Твое дело помогать мне с травами и не высовываться. Вот тебе и гостеприимство, и расписной терем, и Кажимерова доброта. Во заладила! Ченгар сплюнул на пол. Великий князь да великий князь. Фу! Витязь вышел, хлопнув дверью. Маржана мрачно взглянула на Славену и последовала за ним. Ведунья закричала что-то вслед, а после вышла за порог и завыла, зовя гридней. Ох, не миновать беды. Услышав это, Маржана и Чингар перешли на бег. Лишь бы хватило времени и сил пробиться, а остальное уже не важно. Часть третья. Награда от Славены пекла грудь. Но Чингар убеждал себя, что так будет лучше. В конце концов, ему придется много и долго шляться, не весть где, перебиваться, а бы чем, а что дальше — непонятно. Изначально он хотел остаться в гриднице, но, взглянув на Славену, понял — не стоит. Ведунье не потерпит убийцу Баата рядом. Она ведь сопереживала им обоим и надеялась, что выживут, и вражда куда-нибудь денется. А ее слова про девку... О, после них Чингар окончательно протрезвел и понял, что не потерпит подобного произвола. По крайней мере, не с моржаной. Она, конечно, не блистала умом и красотой, но и сидеть в запертине не заслужила. Чингар притащил ее в княжеский терем. Он же и должен был вытащить. За спиной слышался бег. Стражники бросились к воротам, но они не успевали. Сыграла роль недоумения. Многие узнавали Чингара, и не поняли, чего он вдруг сбегает, да еще с девкой. Ни княжной, ни боярской дочкой, а самой простой. Быстрее, быстрее, и раз — в ворота. Едва они оказались в городе, как Маржана сжала в руках комок меха и, прежде чем вдариться о землю, выкрикнула «Я найду тебя, если что». А после ее тело скорчилось. Раздался нечеловеческий рев, который сразу перерос в рык. Стражники были совсем близко, поэтому Чингар кивнул и побежал в другую сторону. Волчица замелькала сбоку, затем исчезла с виду, растворившись среди крыш. гридни жемера разделились. Поняв, что надолго его не хватит, Чингар крепко сжал зубы и выдавил из себя колдовскую силу. Капля за каплей. Золотые нитки выплетались с тяжестью и звенели, говоря, что после станет очень плохо. Но ему не привыкать. Чингар не сдавался и продолжал, пока не сложилось целое заклятие. Этого хватит, чтобы сбить со следа и затеряться в толпе. Едва закончив наговаривать чары, он закашлялся и сплюнул капли крови. На сердце стало тяжело и больно, словно сама Марана сжала его в кулаке. Чингар остановился возле неприметной избы. Стражники пронеслись мимо, кажется, на соседней улице. «Ничего, пусть ищут, все равно не заметят». Он для них теперь простой человек, лицо которого сложно запомнить. Чингар мог бы гордиться своей выносливостью, но кашель не утихал. Переборщил с чарами, вложил слишком много сил. И вот. Он осел на землю и невесело усмехнулся. Кажется, расплата за все сделанное догнала-таки и теперь стояла за левым плечом, ожидая, пока Чингар отпустит себя и выдохнет. Интересно. Ее глаза закрыты серебристым серпом или нет? Может, светятся по-волчьи, и в них отражается колдовское пламя? А дальше — мгла, убаюкивающая голосом матери.